Часть вторая. Время успехов. Лето 73, весна 72 -го годов до Рождества Христова. Седьмое. Рим против гладиаторов. Трудно сказать наверняка, когда именно в 73 году началось восстание Спартака. Но вероятно, побег гладиаторов состоялся весной. Эпизод с повозками, перевозившими гладиаторское оружие, видимо, исключает зиму или лето. Эти времена года в компании не годятся для гладиаторских игр. Один из эпизодов восстания Плутарх относит к концу осени, но со времени бегства произошло слишком много событий, чтобы они могли уложиться в три месяца. Если принять это положение, то при начале мятежа гладиаторов весной его отголоски могли достичь Рима к началу лета. Спартак не знал, что пожар, который он поджег, пришелся на самый плохой для Рима момент, потому что в 1973 году легионам приходилось противостоять нескольким угрозам одновременно. Серторий в Испании Самый важный из них был Серторий в Испании. Десятью годами раньше этот римлянин из партии популяров собрал отряд сторонников Мария. Вследствие проскрипции Сулы, ему и его людям пришлось бежать из Италии. Добравшись до Иберийского полуострова, мятежники вступили в союз с лузитанами, племенем, еще не вполне покорившимся власти Рима. Вскоре это движение приобрело тревожный для Сената оборот. Секторий оказался незаурядной личностью. Юрист, ставший воином, он был и отважен, и красноречив. Два главных качества для римлян. Вдобавок он был умелым политиком и весьма способным полководцем. А еще заставил говорить о своем милосердии к пленным. Достоинство изгнанника произвели на испанские племена такое впечатление, что они взяли римлянина в свои вожди. Серторию удалось успешно организовать их, и вскоре он получил тревожное прозвище нового Ганнибала. Его военные успехи, естественно, привлекли к нему многих политических жертв Суллы, так что он стал для Рима реальной угрозой. Невероятный союз мятежных римлян с враждебными варварскими племенами делал ненадежным римское присутствие в Испании. Движение Сертория грозило перекинуться и на юг полуострова. Этот район, давно отобранный у Карфагена, был богат всяческими рудниками. Благодаря труду тысяч рабов они приносили щедрые доходы римским финансистам, получившим право на их разработку. В 1977 году, после того, как несколько полководцев, посланных против мятежников, потерпели поражение, Сенат отправил на подмогу к Квинту Миттеллу, гнея Помпея. У Миттелла, верного генерала и подручного Сулы, не получалось совсем ничего. Помпей тоже отличился при диктатуре Сулы. Он пользовался необычайно высокой репутацией. Победами своими он уже заслужил титул императора от солдат, а от Сулы прозвище Великого. Впрочем, Помпей Великий был тогда всего лишь бравым кавалеристом без политического опыта. Но, как хороший военачальник, он получил проконсульские полномочия и взял под команду римские легионы в Испании, чтобы довести войну до победного конца. Столь необычайное назначение 30-летнего человека, еще не исполнявшего никаких, даже низших должностей, Показывает, какие важные проблемы ставился Торень. Правда, после трех лет войны Помпей все еще стремился согласовывать свои действия с Метеллом, хотя Рим давал ему значительную военную силу, успехи чередовались неудачами. Хуже того, Помпею приходилось вести войну не только в Испании, но и в Южной Галлии, также боровшейся с римским владычеством.